в Латинской Америке. Когда же Федор Игнатович, снятый уже на фоне реальных, характерных для территории свалок и полуразвалин, ориентированных подобно муравейникам с севера на юг, жестом иллюзиониста заменял прискорбные пейзажи на компьютерные картинки, у избирателя и вовсе уходила из-под ног родная глинистая почва. Может быть, благодаря тому, что солнце на картинках было непривычно интенсивное, придававшее плоскостям архитектурных белых миражей яркость кинотеатров, обыватель смутно чувствовал, что его хотят перенести в Рио-де-Жанейро. Должно быть, ему мерещилось, будто премия, которую он получит после выборов, станет одновременно акцией тех баснословных тропических отелей, который каким-то образом построит на месте рытвин и сирых избушек этот лобастый человечек в светлом плащике повышенной комфортности со множеством отделений и крупных пуговиц, похожих на электрические розетки. Марина, написавшая сценарий обоих роликов, сама не могла понять, почему территория даже у нее на бумаге получилась какой-то вымышленной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 Марина обнаружила, что на территории ей как-то легче, чем где бы то ни было еще. Ей нравилось здороваться на улицах с полузнакомыми людьми. Ее удивительно умиротворяли покаты, стеблеклые краски пейзажа, лежачие позы всех частей волнистого рельефа, деревянная черная сырость обветренных заборов, старушьи запахи волглой крапивы, полной трухи и прорезиненных крепких паутин. Все это было настоящее, в отличие от обстановки правой части города, которую Марина слишком долго представляла наперед как место жизни Бесклимова. А теперь и правда, оказавшись в этой новой жизни, не могла убедить себя в реальности улиц, движущихся, Чуточку слишком быстро для наблюдателя и словно записанных на пленку. Здесь же, на участке номер восемнадцать, пусть и осененным поясным портретом водостойкого врага, все совпадало с ритмом неспешных шагов и неторопливых мыслей. Все здесь было пешеходным, и останки листовок о найме агитаторов, где-то расплывшиеся от влаги, где-то оставившие, словно бабочка узорную пыльцу, ворсистый буквенный клочок,